Глава 21. Внешнюю стену мы захватили довольно быстро. Солдат там оказалось не так много. Большую часть воинов и магов отвели в замок. Наверное, решили организовать оборону там. Учитывая наше превосходство, это разумное решение. Магических существ они потеряли почти всех. А оставшихся быстро добили наши питомцы. На этот раз грифоны разгулялись не на шутку. Наверное, уже перебили большую часть магов, оставшихся без прикрытия. Хорошо, что не догадались лететь к замку. На замковой стене еще имелось полно стрелометов, которые мы надеялись быстро подавить. Как мы и думали, большая часть врагов держались ближе к месту силы, из-за чего нам пришлось наносить удары по величественному строению. Конечно, получалось плохо. Если в цель попадал один снаряд из десяти, то это уже хорошо. Монарх, желающий сохранить место силы, скрипел зубами, но ничего не говорил. Перед этим у нас зашел еще один неприятный разговор. Ирагон посоветовал ему брать своих магов и идти захватывать желаемое. А если получится, то мы будем прикрывать их отсюда. И на территорию не упадет ни один снаряд. Само собой от такого предложения он отказался и теперь помалкивал. Место силы явно было построено очень давно. И строили его древние мастера. Потому что даже с пушек, а в современном мире это передовое оружие, нанести серьезный урон не получалось. Враги об этом знали, поэтому и прятались в комплексе. Замок тоже построен не теми же мастерами, что и внешняя стена. Он был очень крепким. Но понемногу у нас все равно получалось наносить урон. То и дело вспыхивали пожары. Их гасили под непрерывным обстрелом, что увеличивало количество жертв. Их старшие так и не появлялись в поле зрения. Не знаю, где они были, может, в замке, а может, в месте сили, их пока никто не видел. Кто-то даже предположил, что их здесь вообще нет. Убрались по каким-то своим делам. Только я в это не верил. Местные короли хоть и были ослаблены, но устроить неприятности своим врагам они еще способны и без нас. Тем более под их контролем тоже имелось одно место силы. Не могли старшие из братства просто улететь. Мы долбили замок двое суток, при полном бездействии врагов. И стену, и место силы. Иногда удавалось попадать зажигательными снарядами в окна замка, где сразу же вспыхивали пожары, которые быстро тушили. Маги явно старались, носились из одного помещения в другое и быстро ликвидировали возгорание. К сожалению, место силы так и не уничтожили. Зато замок повредили основательно. Так бы и продолжали обстрел. Но запасы у нас не бесконечные, поэтому на третий день решили штурмовать последнее укрепление противника По нашим скромным подсчетам, мы уже превосходили неприятели по численности в несколько раз Даже с местом силы у нас была отличная возможность победить Главное не давать противнику восстанавливаться Целый день мы разбивали магов на отряды, нарезая им задачи Нужно, чтобы все группы были мощными и способными хоть какое-то время противостоять даже командованию братства. Кстати, эти скоты так ни разу и не показались, хотя их подчиненные несли огромные потери. «Не стоит лететь на грифонах», — предупредил меня Рагон. «Почему?» — удивился я. «Я хотел вместе с Ноланом и его подчиненными зависнуть над местом силы, чтобы сразу от него подпитываться. Пусть лучше грифоны сами атакуют магов», — сказал архимаг. Без нас им будет лучше. Да и мне как-то нехорошо. «Чего это ты?» — нахмурился я. «Утром все закончится. Уничтожим артефакт. А если не получится, то место силы. Может, хоть без него эта дрянь перестанет работать?» Не нравилось мне, когда Рагун вел себя вот так. Чуйка у него была замечательная, в чем я убеждался уже не раз. В общем, этот засранец сам был не слишком радостным и мне умудрился испортить настроение. Хорошо, что не стал рассказывать о своих неприятных предчувствиях остальным. Утром пушки молчали, а мы выдвинулись к замку. Стена во многих местах была разрушена. Хоть и не без труда, но на территорию пробраться удалось. Никто не спешил, шли медленно, стараясь не забегать вперед. Часть магов тут же направилась в сторону входа в замок, но не подходили слишком близко. Вдруг ударят из окон. «А нам, в первую очередь, нужно захватить место силы, выбив оттуда врага». Нолан и его подчиненные зависли над нами и тоже понемногу сближались. Я уже начал думать, что зря Рагон так переживал, но ошибся. На подходе к месту силы нас встретили. Сколько магов было у неприятеля, я не знал, но схватка началась серьезная. Мы уже напились зелий, поэтому били всеми самыми мощными заклинаниями. Даже те маги, которые хотели сохранить место силы, тоже не осторожничали, старались задавить, уничтожить засевшего в комплексе врага. Я не лез вперед, должен начать атаковать, когда маги в первых рядах выдохнутся, в основном это были местные. Детей мы с собой брать не стали, хотя короли на этом настаивали, вроде как они тоже обязаны защищать родную землю. Только этих детишек мигом сметут, даже не заметив, только боевой дух врагам поднимем. «Дождались!» — заорал Рагон, стоящий рядом, после чего хлопнул меня по плечу. «Что?» — не понял я, но, заметив, куда смотрит мой друг, сообразил. Из ворот замка вышли пять одаренных в белых балахонах без оружия и с посохами в руках. Шли они так, как будто собрались на прогулку, неспешно, степенно, с презрением глядя на многочисленный заслон из наших магов. Как только позволило расстояние, наши маги тут же начали атаковать неприятеля. Часть стены замка все же не выдержала и рухнула, заставив одаренных в белых балахонах резко ускориться. Степенность сразу же пропала. Мы с Рагоном и еще несколькими магами тут же помчались на помощь своим. Нас ведь предупредили о том, что это самые опасные противники. Первые атаки они даже не отбивали принимая удары на магические амулеты. Ну а потом ударили сами. Нашим магам сразу же стало не до атак. Ушли в глухую защиту и начали пропускать удар за ударом. Довелось мне как-то воевать с древним некромантом. Эти ему помощи не уступали. Только их было пятеро. И как только умудрились набрать такую силищу... Услышав громкие вопли позади, я оглянулся и выругался. Летучему отряду Нолана тоже досталось. В воздухе с огромной скоростью начали появляться сосульки, которые буквально разрывали на части летающих магических существ и их наездников. Хорошо, что мои грифоны были рядом, иначе их тоже могло убить сосульками, чего хотелось бы избежать. «На ножи их!» — заорал один из магов, и вся арава рванула на одаренных в белых балахонах. Разумное решение. Пока не разрядились амулеты, лучше попытаться их просто зарезать. Не думаю, что эти одаренные знатные фехтовальщики. Правда, рывок не удался. Перед нашими магами возникла стена, отбросившая в разные стороны самых резвых, и переломав их, как тростинки. Потом из земли вылезли шипы, добив самых невезучих, оказавшихся ближе всех. К этому моменту наша группа успела лишь добраться на расстояние магического удара и тут же обрушила заклинание на пятерку магов, которые даже не понесли потери а у нас уже половину отряда, как корова, языком слезала. Не знаю, что там за защитные амулеты у противников, но они совсем не отбивали мощные заклинания. Только некоторые, причем как-то очень лениво, показывая все свое превосходство. Если бы я принял на защиту столько заклинаний, то амулет давно бы уже разрядился, а у этих до сих пор держится. Похоже, это что-то новенькое. «Беги, я прикрою!» — закричал мне Рагон. «Завтра попробуйте запасной план!» Убегать я не стал, а наоборот сильно разозлился и, как мне кажется, даже немного ускорился. Делал это не просто так. Грифоны, заметив, в каком мы неприятном положении, решили оказать помощь, но ударили не в лоб, а зашли со стороны замка, хотя для маневра было очень мало места. Своему сыну я строго-настрого запретил вступать в бой. Он наследник. Пусть себя бережет и прикроет, если что-то пойдет не так. Сейчас его грифон пытался прикрыть Нолана, но выходило плохо. Похоже, грифоны чувствовали опасность, потому что он умудрялся уходить от сосулек на мгновение до их появления. А вот другим магическим существам доставалось изрядно. Тоже было уничтожено больше половины отряда. Наши питомцы, заложив в воздухе невероятный вираж, попытались кинуться на магов, но не преуспели. Из земли вылезли шипы из полинских размеров, на которые напоролись разогнавшиеся хищники. Конечно, они не стали на них болтаться, они просто переломали их своими мощными телами и вместе с ними упали на землю. Да, ее досталось очень сильно, она пару раз вздрогнула, да так и осталась лежать на обломках камней. Питомец Рагона даже пытался подняться, видимо, получил меньше увечий. Оставалось только надеяться, что грифоны выживут, если их не добьют. Они умные создания и никогда бы не стали вот так рисковать. Но догадались, что к нам подкрадывается неминуемая гибель. Вот и пошли в эту самоубийственную атаку. Если бы им просто приказали убить магов, то они выждали бы удобный момент и атаковали тогда, когда маги не были бы к этому готовы. Впрочем, свое дело наши питомцы сделали. Они отвлекли одаренных в белых балахонах. Они прекрасно понимали, что не стоит оставлять за спиной такую опасность, поэтому дружно обернулись, чтобы посмотреть, как чувствуют себя грифоны. Видно, нас уже списали со счетов. Ну да, схватку начали больше трех десятков магов, а сейчас нас всего семь, и это те, кто успел примчаться на помощь. Может быть, кто-то из раненых выжил. Откуда взялась стая гархов и что они тут вообще делали, я так и не понял. Они выскочили из-за какого-то строения и набросились на врагов без всякого рычания, как они обычно нападали, никак себя не выдавая. Одаренные спохватились слишком поздно. Им нужно было сразу ставить стену, а не пытаться убить гархов заклинаниями. У них ведь тоже имелись защитные амулеты. В считанные секунды все было кончено. Пятерку магов разорвали на куски. Вместо того, чтобы бежать и оказывать помощь сражающимся возле места силы, я помчался к своему грифону. Да, ее была жива, но получила очень серьезные увечья. А беда в том, что я никак не мог ей помочь. Грифоны абсолютно невосприимчивы к магии. Единственное, что я мог сделать, это просто вытащить шипы из тела питомца и кое-как обработать и перевязать раны. Они затягивались, но слишком медленно. Грифон мог умереть». «Сидеть тут не было смысла. Нужно оказывать помощь нашему отряду. Если они побегут, а это могло случиться в любую секунду, то добьют и грифонов. Мы вдвоем не сможем их защитить». Всего час назад наш крупный отряд можно было назвать грозным войском благодаря количеству в нем магов. Сейчас наши силы стремительно сокращались. Периметр держали, но не более того. Похоже, вместе силы, которые сейчас пытался уничтожить Нолан со своими товарищами, засели маги в белых балахонах, и сейчас они довольно быстро и умело сокращали наш отряд. «Взрываю!» – заорал я Рагону и помчался к своему сыну, чтобы тот подозвал питомца и помог мне. «Надо было сразу!» – донеслось мне вслед. Запасным вариантом был именно подрыв места силы, если не получится уничтожить обычным способом. Пушки тут бесполезны, их не подтащишь, а вот гранаты могут справиться, но только в том случае, если Нолан все же смог разрушить крышу строения хотя бы частично. Судя по тому, что из крыши вылетают заклинания, можно было надеяться на положительный результат. Я подхватил тяжелый рюкзак, взобрался на Грифона позади своего сына, после чего мы взмыли в воздух, стараясь подобраться к крыше в том месте, где нет неприятеля. Маневр удался. Я не стал высаживаться, а просто поджег фитиль и бросил гранату внутрь, точно в пролом, откуда то и дело вылетали заклинания. Взрыв раздался еще до того момента, как граната коснулась пола. Заклинания лететь перестали. Похоже, там хорошо всем досталось. Останавливаться на достигнутом я не пожелал. Внутрь места силы полетело следующее, а потом еще и еще. Взрывы раздавались один за другим. А когда рюкзак опустел, я обнаружил, что огромные разноцветные жгуты, по которым можно было определить, что здесь расположено место силы, начали медленно растворяться. Все, величайшую ценность местных королей мы уничтожили. Вряд ли снова создадут новое место силы и установят в нем артефакт. Тут меня удивил Стенос. Вместо того, чтобы вернуться к своим, он приказал своему Грифону влететь вместо силы через огромный разлом в крыше. Хоть бы предупредил мелкий засранец. Впрочем, такого маневра маги не ожидали. Все выжившие были оглушены взрывами. Многие сильно изранены. Мы не стали проверять, разряжены ли у них магические амулеты. Сразу же кинулись добивать врагов мечами и ножами. Грифон тоже не отставал, разрывая на части всех, кого встретит. Меня немного удивил тот факт, что снаружи на помощь своим старшим не пришли. Но потом все стало понятно. Вскоре в большое помещение ворвался мертвяк, а за ним еще один. При этом эти твари хотели на нас напасть, но я их развоплотил. Этих мертвых я узнал. Конечно, не по лицам, на них были имперские доспехи. В броне было все наше мертвое воинство, как и эти. Пришлось нам спешно грузиться на Грифона и улетать потому что мертвеки повалили большой массой. Конечно, я мог их всех развоплотить, но они могут еще пригодиться, поэтому предпочел просто смыться. Вскоре стало понятно, откуда они тут вообще взялись. Наши некроманты, которые оставались с пушками, бросили их в бой, заметив, что нас вот-вот сомнут. Возможно, многие видели, как мы пропали в здании, где располагалось место силы. Вот и поспешили нам помочь и отвлечь оставшихся в живых одаренных братства. «С ними все в порядке», — сообщил мне Рагон, едва я слез с Грифона и хотел направиться к Дайо. «Скоро восстановится. Их и не убьешь. Лучше пойдем и поможем нашим раненым. Местные целители так себе. Одно название. Что это у тебя?» Архимаг потянулся к моему заплечному мешку своими загребущими ручонками. «Трофей!» — проворчал я. Снял с убитых мною магов, тех, которые в белых балахонах, уточнил Рагон. Именно, кивнул я. Только не говори, что не обыскал разорванных гархами. Обыскал, печально вздохнул Рагон. Только с них брать нечего. Разве что амулеты, нужно разобраться, как они заряжаются и сделать себе такие же. Похоже, это что-то новенькое. А книги? уточнил я. Книги в клочья, снова вздохнул архимаг. Возможно, получится что-нибудь восстановить. Ладно, пойдем помогать раненым. В последний раз имперские маги понесли такие потери в то время, когда вадаги умудрились вторгнуться в империю. На ногах едва осталась пятая часть от нашего первоначального количества. У местных дела обстояли еще хуже. Погибло три короля вместе со всем своим окружением. Раненых было совсем мало, но это не удивляло. Если магический амулет разряжен, то при таком столкновении это верная смерть. Больше всего маги понесли потери от врагов в белых балахонах. Пленных мы не брали, добили всех раненых без всякой жалости, особо не церемонились. Да и кому нужны эти пленники? Кстати, после уничтожения места силы артефакт сначала никак не изменился, продолжая пульсировать. А спустя примерно час, когда мы уже оказали помощь немногочисленным пострадавшим товарищам, Пульсация полностью прекратилась, но пятно не пропало. Это видели все. Никто не собирался мчаться в замок, чтобы пройтись по подвалам и отыскать артефакт. Мы потратили слишком много сил. Магам требовалось восстановиться. Мало ли кто остался в замке. А вдруг там еще имеются маги в белых балахонах? На первый взгляд, вроде бы всех сосчитали и перебили. Проблема в том, что местные, кого мы допрашивали, могли знать не все. В любом случае крепость наша, а значит теперь требуется разобраться с артефактом и как-то его уничтожить. Если сначала все были согласны с тем, что утром следует спуститься в подвалы, отправив вперед нежить, то к вечеру, когда маги восстановили свои силы, наш неугомонный король изменил свое решение. «Нужно идти сейчас», — заявил тот самый монарх, который хотел оставить целым место силы. «Мы пришли сюда ради этого». Мы сидели не на совете, а просто собрались все вместе по привычке. Сильные маги держались рядом, чтобы отразить атаку, если она будет. — Так идите, — усмехнулся я, — вас никто не держит. — И пойду, — кивнул король, а после на самом деле поднялся и направился к входу в замок. Не знаю, что они хотели найти в этих подвалах, но останавливать его никто не стал. Кстати, он захватил и своего помощника, который вошел в ворота первым. «Следом за ними никто не увязался. Пусть попробуют уничтожить артефакт, а вось получится». Правда, уже через пару минут стало понятно, что ничего хорошего из этого похода не вышло. Из замка раздался истошный крик, который вскоре оборвался. Из ворот стрелой вылетел монарх с выпученными глазами. Разумеется, после крика мы все повскакивали на ноги. «Что там?» — рявкнул драгон. «Ловушки!» — проблеял мужчина. Мой помощник угодил в одну из них. Само собой, мы решили посмотреть, куда там угодил неудачливый маг, господин которого такой идиот. Сказано же, вперед надо посылать мертвяков. Их не жалко. Вести их обратно в империю все равно не имеет никакого смысла. Куда их потом девать? Переправить на границу с водагами? Так от них там толку мало будет. Разве что поставить на стены вместо нормальных пушкарей. Ловушка сработала на самой первой лестнице, ведущей в подвал. Маг был нанизан сразу на несколько штыков. Да так на них и повис. Как предупреждение для всех неразумных, желающих туда сунуться. Один из присутствующих попытался стащить мага. Да куда там! Едва он протянул к нему руки, как тело пронзили еще несколько штырей. При этом, несмотря на хорошее освещение, никаких дыр на стене не обнаружили хотя смотрели и простым зрением, и магическим. «Вот тут можно пролезть», — зло сказал Рагон монарху. «Можешь попробовать. Ты же хотел самым первым попасть к артефакту. Иди!» Шутка была так себе. Все развернулись и направились к кострам. На следующее утро тело кое-как сняли. Рассмотрели коридор, но ничего опасного не увидели. А на первой лестнице ловушку испортили. Мы кидали в коридор камни и ветки. Но ловушек вроде бы не было, пока туда не зашел первый мертвяк, который также был пронзен. «Если здесь на каждой лестнице такое, то наших дохляков не хватит», — заметил Хальфдан. «Что тогда будем делать? Сами пойдем?» «Я туда соваться не собираюсь», — проворчал Рагон. «Мне кажется, остальные маги тоже. Эти ловушки остались от прежних хозяев?» «Нет», — покачал головой один из местных магов. «Раньше подобного точно не было, уверяю вас». «Плохо!» — вздохнул Рагон. «Значит, эти уроды из братства понаставили этих ловушек. Уверен, что дальше будет только хуже. Может, имеется другой ход? Наверняка внизу есть магические ловушки. А разряжать их крайне сложно». «Другого хода нет!» — вздохнул Хальфдан. «По крайней мере, нам известно только об этом». «Печально!» — подытожил Рагон, после чего посмотрел на некромантов, тоже пришедшим поглазеть. «Ну что, господа?» Пора вашим помощникам осваивать новое дело. Какое? Выкапывание огромных котлованов. Отправьте детей, чтобы нашли в пристройках лопаты, ламы и другой инструмент, которым удобно ковырять землю. Похоже, мы тут надолго. Впрочем, если есть возражения, то можете пройтись через подвал. Держать никого не стану.